и человечество войдет в эру спокойствия и мира, потому что женщины боятся ружей и не знают, куда нажимать, чтобы они стреляли. Роман каким-то чудом переломился в своем кресле чуть не пополам. Давно он так не смеялся. Кристо поцеловало его в висок, подумав, что нельзя ему говорить, что фру Эльсон нацисты тоже расстреляли.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 Ты хочешь, чтобы я все время сидела в нашей квартире? Не понял. роман закурил, повторил, я что-то не понял тебя. Знаешь, я ведь действительно люблю эту чертову математику.